Глава сороковая Выводы На следующее утро Мэтт проснулся в комнате Эмбер. Лицо горело. Казалось, в щеки, лоб и подбородок вонзились острые рыболовные крючочки. Эмбер влажной тканью протерла его раны и попросила, чтобы мэту принесли поесть и попить. Когда мальчик рассказал ей про ночное происшествие, она разрывалась между гневом, беспокойством и смущением. Ее никто не похищал. Наоборот, она провела вечер в компании четверых пэнов, желавших поговорить с ней об изменениях. Они собрались почти спонтанно, но успели предупредить о намечающемся разговоре кое-кого из ребят. К сожалению, мэт об этом не знал. «Тот, кто устроил тебе ловушку, тоже был в курсе», — сделала вывод Эмбер. «Он ловко воспользовался твоим испугом, запретив кому-либо рассказывать о письме. Он надеялся, что ты затаишься, не станешь проверять, где я могу быть на самом деле. Отличная военная хитрость, заманить тебя в нужное место безо всякого риска. Он хотел меня убить. Две стрелы, первая точно в сердце. Если бы я не надел пуленепробиваемый жилет, я бы уже был мертв. И этот засранец среди нас». «Заметь, хорошо подготовленный засранец. Думаю, он замыслил убить нас всех троих, одного за другим. Если мы не поспешим, он добьется своего». Эмбер кивнула и встала, чтобы посмотреть в окно. «До того, как ты проснулся, я разговаривала с Беном. Он согласился пойти разведчикам в лес и попробовать определить, где находится лагерь циников. Он говорит, что если их там сотня, это несложно будет сделать». «Может, ему стоит начать со столба дыма, что поднимается вдали над лесом?» «И, кстати, ты встречалась со старым Кармайклом?» «Нет. Надеюсь, сегодня вечером. Не знаю, правда, получится ли, потому что теперь приходится внимательнее наблюдать за изменениями. Они становятся все более очевидными. Если предатель это тоже заметил, он постарается осуществить свой план как можно скорее». «Чем больше времени проходит, тем больше пенов ощущают неведомую силу и учатся контролировать происходящие в них изменения. Если хочешь знать мое мнение, он очень скоро подаст знак циникам. Для этого ему придется покинуть остров. Ты знаешь, когда следующий сбор плодов?» «Боюсь, уже скоро. Надо, чтобы в этот раз пошли только те, кому можно полностью доверять, и никто другой». «Поняв это, предатель станет еще осторожнее и все равно найдет способ сбежать». Мэтт вздохнул. «Эмбер права. Ситуация становится критической. Предателя надо вычислить как можно скорее. Но с чего начать?» «С его методов», — подумал Мэтт. «Как он связывается с циниками? Трое случайно оказавшихся рядом с нами солдат прочитали его записку. Он покидал остров». Одним движением Мэтт сел на кровати и хлопнул в ладоши. «Что ж я за идиот?» — воскликнул он. «Это так очевидно, что я даже не подумал об этом. Чтобы передать послание троим циникам, которых мы встретили, предатель должен был пойти в город вместе с нами. Кто ходил тогда?» «Мы — члены Союза трех — Дак, Артур и Серджа. Этих, думаю, можно спокойно исключить из списка подозреваемых». «Если бы речь шла о команде Дага, они бы уже устроили заварушку, задавшись целью выпустить на белый свет своего старика. Кто остается?» «Тревис и Гвен», — ответила Эмбер. «Гвен никогда не поступила бы так. Она моя подруга и не способна ни на какую подлость». «Ты уверена? Ты бы поручилась за нее?» Эмбер подумала и кивнула. «На сто процентов». Мэтт размышлял. «Итак, рыжий Тревис». Грубоватый, не умеющий хитрить, добровольно вызывающийся делать разную работу, он любил оказываться в центре событий и не боялся попотеть ради общего дела. Сын фермеров, — вспомнил мэт мальчик, которому привили ценности. Работа, взаимовыручка, уважение к себе подобным. Все это никак не вязалось с образом предателя и к тому же убийцы. Неужели он настолько двуличен? Но если так, значит, за ним надо следить. — мне это кажется невероятным произнес мэд вслух не могу поверить что это Трэвис». вспомни он первым вызвался идти в город он был вместе с Тобиасом, и тоби потом рассказал нам что в какой то момент они разделились все сходится мэт потер голову боль все еще была очень сильной не знаю реально сложно в это поверить произнес он радостно улыбнувшись эмбер села на кровати рядом с мэтом От этого ему сразу стало намного лучше. «Хочешь хорошую новость?» — спросила она. «Давай». «Мне кажется, я почти научилась передвигать карандаш. Это не совсем точно, но думаю, я на верном пути, я это чувствую». «Супер. А другие пены, у них есть какие-нибудь результаты? Вроде у Серджа должно было что-то получиться». «Да, когда он концентрируется, ему удается вызвать искры, однако это происходит только если он потрет два предмета» но я уверена, вскоре он сможет достигать результата одним усилием воли. Билл — мальчик, закручивающий водовороты в стакане. Очень способный. И, по-моему, Гвен уже недалека от того момента, когда сможет управлять разрядами тока. Правда, пока это происходит только во сне. А ты сам чувствуешь еще что-то? мэт не рискнул ответить, что самые впечатляющие изменения происходили в нем, когда она оказывалась рядом. Ничего явного, и все же... Еще несколько месяцев назад мой меч весил, как мне казалось, целую тонну, а теперь я легко поднимаю и вращаю его. Кроме того, я заметил, что стал меньше уставать от физических усилий, например, поднимаясь по лестнице. Но все это пока заметно слабо, скорее можно говорить о предположениях, чем о реальных изменениях. «Нам бы только выиграть немного времени, прежде чем циники нападут». «Убеждена, тогда мы смогли бы отбить их атаку, учитывая, что мы находимся на острове, да еще и научившись управлять изменениями. Мы были бы непобедимы!» «Знаю», — прошептал Мэтт. «Знаю. Только у нас нет этого времени. Надо искать другой выход». Ближе к обеду, когда Эмбер закончила свои консультации, «Союз Трех» собрался в библиотеке на последнем этаже кракина Эмбер разгуливала по балкону, рассеянно осматривая книжные корешки. Тобиас и мэт разговаривали, сидя в креслах. «Я тоже не могу поверить, что это Трэвис!» — возмущался Тобиас. «Надо бы за ним проследить», — предложил мэт «А если это не он? Он единственный член экспедиции, в ком мы не уверены. Остальные исключаются». Тобиас колебался. Эмбер, не отрывая глаз от только что раскрытой книги, заметила с балкона. «А что, если предатель не ходил в город?» «Тогда как он отправил записку циникам?» — удивился мэт «Этот вопрос мы и должны себе задать. Как они общаются?» Она поставила книгу на место и спустилась вниз, присоединившись к друзьям. «Например, он мог передать письмо, засунув его в тележку плюм. Если циники в курсе, им достаточно было проследить за нами, дождаться, пока собака останется одна, и забрать записку». мэт покачал головой. «Уверен, Плюм не позволит никому из циников приблизиться к себе». «Что мы о ней знаем? Вдруг она не понимает, что от них исходит опасность?» «Плюм очень умная». Пожав плечами, Эмбер закончила. «Согласна. В любом случае это всего лишь предположение. Но предатель должен был найти способ передать послание в город. Давайте подумаем, как ему это удалось, и тогда мы его вычислим». «Ты говоришь прямо как взрослая», — рассыхотался Тобиас. Эмбер мрачно на него посмотрела. «Я мог бы сравнить почерк, которым написано то письмо, что я получил вчера, с почерком всех пенов на острове. Но это займет уйму времени», — угрюмо предложил мэт «Если он не совсем глупец, то изменит почерк», — добавила Эмбер. «К тому же мы не специалисты в этом деле». мэт поднялся и сделал знак Тобиасу. «Мы займемся вычислением предателя». А ты, Эмбер, бери самых способных пенов и постоянно занимайся с ними. Учитесь управлять изменениями, помогайте друг другу. Действовать надо как можно быстрее. Мы должны быть способными сопротивляться, когда на нас нападут». После обеда Тобиас с Мэттом отправились рыбачить на южную оконечность острова. Мэт, не переставая, размышлял, кто же предатель. Ему тоже казалось, что надо начинать с ответа на вопрос, как предатель общается с циниками, и понять, когда он сделал это впервые. Случилось ли это до его прибытия на остров по дороге сюда или позднее, во время одной из экспедиций сбора плодов? Мэтт был убежден, что эта связь возникла достаточно давно, ведь циники успели составить и отправить сюда отряд из ста человек. При том, что их лагерь находился на юго-востоке, предположительно в нескольких неделях или даже в месяце пути от острова». Он поделился соображениями с Тобиасом, и тот рассказал другу, что почти все пены под разными предлогами за это время успели побывать на Большой Земле. Значит, опираться на этот факт в размышлениях было нельзя. Время от времени они вытягивали из темной воды толстых рыбин и бросали их в ведро. Оба погрузились в свои мысли. Наконец Тобиас посмотрел на друга. «Тебе не больно?» «Чуть-чуть. Лицо начинает гореть, только когда я улыбаюсь». «И все-таки это так странно, что летучие мыши внезапно начинают нападать, да?» Мэтт вздрогнул. «Точно. Думаешь, они появляются каждую ночь, и мы больше не сможем выходить по вечерам?» Мэтт скривился. Он подумал, потом крепче сжал в руке удочку и начал медленно говорить. «Знаешь, с тех пор, как я попал сюда, мне снятся непонятные сны. Меня преследует загадочное существо». Оно окружено тенями и похоже на смерть. Но это не смерть, а что-то еще более отвратительное, злое, жуткое, внушающее ужас. У него есть имя — Рапераден. «Рапераден?» — повторил Тобиас. «Да уж, имечка. И я чувствую, что это существо преследует меня. Как бы тебе объяснить? Не только во сне. Это происходит наяву. Помнишь ходульщиков в Нью-Йорке?» «Спрашиваешь, как такое забыть?» Они действовали почему-то приказу, и мне кажется, что это он его отдал. Огромное бесформенное существо, напоминающее гигантскую тень. «Подожди секунду!» — воскликнул Тобиас. «Тот поселок на севере, на который было совершено нападение. Там ведь тоже было замечено черное существо. Может, это и был твой Рапераден?» «Скорее всего, и как только я увидел летучих мышей...» Я подумал, что они хотят пробраться внутрь домов, чтобы напасть на нас. Но потом пришел к выводу, что они кого-то ищут. После вчерашней их атаки, мне кажется, что меня. Это создание тьмы, быть может, посланной Рапераденом. После нашего бегства он потерял мой след, а теперь снова меня нашел. «Думаешь, они, как это лучше сказать, его посланники?» «Да, может быть». «Почему они улетели, когда прибежали девочки из Гидры?» «Согласись, они должны были накинуться на новых потенциальных жертв. Все это подсказывает мне, что к нам приближается кто-то посильнее циников. И, видимо, это Рапераден». Открыв рот, Тобиас посмотрел на друга, не решаясь высказать вслух то, что думал. «Хочешь сказать, Рапераден преследует именно тебя?» Потом все-таки прошептал он мэт взглянул на него и слегка кивнул, внезапно ощутив, что выхода нет. «В любом случае», — закончил Тобиас, — «когда он появится, я буду рядом с тобой. Я не дам тебя убить, и если надо будет всадить ему стрелу между глаз, можешь на меня рассчитывать». Слова Тобиаса заставили мэта улыбнуться. «Благодаря тебе и твоему Луку я ничего не боюсь. Целясь в монстра, ты точно подстрелишь меня», — пошутил он. Оба засмеялись. Сначала робко, потом громче. Лишь появление над водой хребта огромной рыбины, скользившей вдоль поверхности добрых пять секунд, заставило их умолкнуть. «Видел?» — заволновался Тобиас. «Какого же она размера? Метров пять-шесть в длину, как минимум. Нереально!» Он инстинктивно отодвинулся от края понтона. «Природа изменилась», — сказал мэт и в его словах было больше горечи, чем испуга. Этот импульс изменил растения и животных, дав им еще одну возможность выжить рядом с человеком. Теперь мы не находимся на вершине пищевой цепи. Земля как будто поняла, что мы зашли чересчур далеко. С самого начала она предложила нам слишком большой потенциал. Простые обезьяны вдруг превратились в исключительно честолюбивых существ. И сейчас исправила свою ошибку. «Ты сам-то понял, что сказал?» «Еще полгода назад нам и в голову это прийти не могло, а сейчас мы как будто стали намного умнее. Может, взрослее?» «Да, и взрослее. Нам пришлось спасаться, выживать, приспосабливаться и эволюционировать. Даже наш язык, наше сознание и те изменились». Мэтт кивнул и посмотрел в ведро. «Почти полное. Пошли, пора возвращаться в Кракен. А что, если нам поговорить обо всем этом с Кармайклом?» предложил Тобиас, вставая. «Он старый, мудрый и найдет, что нам посоветовать. Подскажет, как вычислить предателя и что-нибудь по поводу этого Аропера Дана. Он знает о нем не больше, чем мы с тобой. Забудь. По-любому, когда взрослые пытаются решить какую-то проблему, это может привести... «Ну, мы сами видели к чему», — бросил Мэтт, разглядывая пейзаж вокруг. Ближе к вечеру они встретили Митча, возвращавшегося с моста, откуда он делал зарисовки противоположного берега. Подростки обменялись несколькими общими словами, и Митч, только что узнавший о нападении летучих мышей на Мэтта, спросил с беспокойством. «Вчера вечером? Выходит, они могли напасть и на меня, ведь я тоже торчал снаружи до самой полуночи!» «Ну да», — ответил Мэтт. «А ты где был?» «В Ротонде, сродни из Пегаса и Линдси с Кэролайн из Гидры». мэт решил не спрашивать, что они делали там вчетвером в столь поздний час, и предпочел направить беседу в интересующую его сторону. они как? Вернулись к себе без проблем?» «Да, я видел их всех утром. С ними все в порядке. Мыши ни на кого не набрасывались». Немного погодя, мэт поделился с Тобиасом догадкой. «Никаких сомнений. Эти мерзкие летунии нападали на меня». Тогда тебе больше не стоит выходить после заката. Они поужинали вместе и поднялись в комнату Тобиаса, полистать несколько комиксов, которые дал им Даг. В какой-то момент Тобиас заметил летучих мышей и прижался лицом к оконному стеклу. — Вот они! — мрачно воскликнул он. — Их там десятки, они кружат в небе. — Над лесом? — Да. — Хотя нет, подожди. Они на севере, у кентавра. — Одновременно тобис заметил, что в комнате Эмбер еще горит свет. «Эмбер пока не спит», — объявил он. «Неудивительно, учитывая эту историю с изменениями. И если хочешь знать мое мнение, я бы не сомкнул глаз, пока не придумал, как вычислить предателя». Тобиас повернулся к мэту удивленный его тоном. Потом снова взялся за комикс и углубился в чтение». Позднее, в полночь, он опять подошел к окну и отметил, что свет в комнате Эмбер погас. Вероятно, она все-таки легла. Он бегло взглянул на звездное небо. Ни одно живое существо больше не летало над островом. Летучие мыши исчезли.